«Думаю, я должен объясниться», — сказал Смерть. «Ага, вот и мне так кажется», — кивнул Чудакулли. «У меня здесь бегают какие-то мелкие яволято, пожирающие носки и карандаши». А чуть раньше мы протрезвили кого-то, считающего себя богом похмелья. И сейчас половина моих волшебников пытаются развеселить фею веселья. Мы заподозрили, что что-то случилось с Санта-Хрякусом. И мы были правы, верно? Гекс был прав, арканцлер Поправил его думинг. Гекс? Кто такой Гекс? Э? Гекс думает, э, вернее, он вычислил, что сегодня произошли серьёзные изменения в природе веры, пояснил Думинг. Инстинктивно он чувствовал, непонятно почему, что смерть не слишком-то жалует неживые, но думающие предметы. Этот господин Гекс поразительно сообразителен. Санта-Хлякус... Смерть запнулся. Его нынешнее состояние невозможно выразить человеческими словами. Он в некотором смысле умер, но не совсем. Ведь Бога нельзя убить, по крайней мере, раз и навсегда. Скажем так, он был очень сильно усечен. «Ох ты!» – воскликнул Чудакулли. Но кому понадобилось убивать старика? У него есть враги! А что он такого натворил? Пропустил чью-то трубу? У каждого живого существа есть враги! У каждого? Да, у каждого! Могущественные враги! Но на сей раз они зашли слишком далеко! Они стали использовать людей. Э, кто такие они? Те, кто считает, что идеальная вселенная это кучка камней, движущихся по кривой. Ты когда-нибудь слышал об аудиторах? А ну, наш казначей! Я имею в виду не тех аудиторов, ...что имеют дело с деньгами и всем прочим, но аудиторов реальности, они считают жизнь грязным пятном на простыне вселенной, чумой, грязью, которую следовало бы удалить. Но чем мы им так не угодили? Вы мешаете эффективно управлять вселенной. «А я думал, что Вселенная управляется ради нас. Ну, по крайней мере, ради профессора Энтропии. А всем остальным просто позволили к нему присоединиться». Задумчиво почесал подбородок Чудакулли. «Хотя лично я бы превосходно управлял университетом, если бы эти студенты не путались у меня под ногами». «Вот-вот». Эти твои аудиторы хотят от нас избавиться? Они хотят, чтобы вы были менее проклятие, забыл слово, лживыми, а Санта-Хлякус символ всей. Смерть щелкнул пальцами, эхо разнеслось по библиотеке. Мечтательные лжи? Лживыми! Переспросил Чудакулли «Это я лживый! Да я так же честен, как длинен этот день! Да, чего тебе?» Обернулся он к Думингу, дернувшему его за балахон Юноша прошептал что-то Чудакулли на ухо, и тот откашлялся ə, вообще вообще-то мне напомнили, что сегодня самый короткий день в году!» Признался он Тем не менее, это никак не противоречит сказанным мною словам. Хотя я обязан поблагодарить коллегу за его неоценимую поддержку и постоянную готовность исправить мелкие, пусть даже совсем незначительные, неточности. Я удивительно правдивый человек, сэр. Слова, произнесенные на заседаниях университетского совета, не считаются. Я имел в виду человечество в целом. Э Люди постоянно говорят Вселенной, что она не такая, как есть. Но люди много чего говорят, пожал плечами Чудакули. Кстати, а почему ты в это ввязался? Кто-то должен был заменить Санта-Хрякуса. Это было жизненно необходимо. Бога должны видеть, в Бога должны верить. До рассвета вера в Санта-Хрякуса должна возродиться. «Зачем?» – спросил чудак «Чтобы взошло солнце!» Волшебники от удивления открыли рты. «Я шучу крайне редко!» – заверил их смерть. И в этот самый момент раздался ужасный вопль. «Кажется, я узнал голос казначея!» поморщился чудакулли. «А он так хорошо себя вел!»